Глава 7. Облик В последнее время я использовал магию разных стихий, и процесс ее создания вышел на рефлекторный уровень. Особенно руны. Для меня это стало настолько просто, как дышать. Очень уж она напоминала магию из прошлого мира. Человек-источник все еще обгонял руны в скорости. Никто не отменял откат у кругов и кропотливую сборку заклинаний. Но ее вариативность в нестандартных ситуациях всегда помогала мне выкрутиться. Применяя руны раз за разом, я невольно подобрался к пределам, где дальше без письменных знаний никак. Попросту говоря, я вырос. Для работы мне нужны новые данные, новые детальки магического конструктора. Моё текущее состояние стихий по ауроскопу такое. Из 400 возможных процентилей взято 400. 35% свободны под любую выбранную стихию. 66% – некромантия по системе Человек-источник. И 15% – по руническому типу. Шестой шаг – некромантии. 36% – барьерная церковная магия по системе Человек-источник. И 27% – по руническому типу. 84% – стихии огня по системе Человек-источник. И 46% – по руническому типу. 23% вода, ветер и земля, согласно пирамиде элементов. 100% стихии тени по системе человек-источник и 15% по руническому типу. 35% друидизм, тотем голубя и 0% по руническому типу. 24% друидизм, тотем лошади и 0% по руническому типу. 20% иллюзии. И 0% по руническому типу. Считаю, я неплохо поработал над мощью своих стихий за столь короткий промежуток времени. Из вышеописанного у меня вырисовывается такой план на распределение свободных процентилей. По возможности добрать огонь до 100, чтобы получить доступ к созданию более востребованных атлантов. Потратить 16%. А оставшиеся 19% употребить на некромантию для взятия седьмого шага. Это займет какое-то время, особенно ситуация по стихии огня, но оно того стоит. Далее углубиться уже в изучение рун и потянуть их до уровня простой магии, то есть сыграть на качество. И параллельно готовить тело через медитации для получения следующего клона, что даст мне 100 дополнительных процентилей. Навскидку, это займет года два, если сильно постараться. Из-за постоянных приключений то тут, то там… Я не всегда успеваю медитировать, что непростительно. Базис целительства зыждется как раз-таки на умении лечить в первую очередь себя. Чем лучше я это буду делать, тем проще станет работа со здешней лекарской магией. А про ментальное тело и монопотоки я вообще молчу. Это основа основ. Думаю, после Северной устрою себе продолжительный отпуск, а управление дружиной перепоручу воеводе. Осталось только выбрать, кого из сычей назначить на этот пост. Но это потом. Сейчас руническое зачарование. Медные ножи я уже заказал и получил. Пять кузнецов с подмастерьями за ночь накрепали мне сотню болванок. Не без помощи магии, естественно. Все это добро лежало в мастерской подле меня в ящике. И теперь настал момент великой лотереи, как я его назвал. В данный момент нижняя планка по рунам у меня 15%. И всего семь таких стихий. Огонь, вода, ветер, земля, тени, некромантия и церковная магия. Какие-то из них ровно 15%, а какие-то выше. В прошлый раз нижнее значение было 5%, некромантия. Потому и нож создавался в 5%, и выше нельзя было прыгнуть. Я положил медную пустышку на артефакторный стол, провел все подготовительные процедуры. И провалился в созидание. Фокусировочник заскользил по темно-рыжему лезвию, а перед глазами открылся знакомый макет космоса, где мой путь лежал через звезды. Они соединялись линиями, и чтобы открыть одну такую затуманенную звезду, я направлял рунический круг со стихии в фокусировщик. Из него выходил поток используемого атрибута. Я перебирал все семь доступных мне вариантов. И дальше события принимали следующий оборот. Либо одна из стихий подходила, и я мог двигаться дальше по созвездию. Либо это был тупик, и тогда зачарование прекращалось. Тупик означал, что на пути встретился неосвоенный иронический атрибут. Он мог быть любым. Молнии, звук, иллюзии, многочисленные тотемы друидизма и так далее. Это снижало вероятность успеха, и получалась такая лотерея. Повезет, не повезет. Все зависело от структуры очередной медной болванки. У меня шансы, кстати, не так плохи. Семь стихий, семь попыток. Я увлекся и все рассеивал и рассеивал туман со звезд, пока не добрался до финиша. Это заняло около 12 часов и больше 70 болванок отправилось в утиль. Однако я его сделал. Рунический нож с 15 процентилями красовался на гранитном столе и отбрасывал красноватым лезвием свет от ламп. Навряд ли сейчас где-то в империи найдешь артефакт лучше. Утраченное искусство зачарования никто не развивал. Я был доволен результатом и понимал, что могу еще больше. Поздравляю!» Ривка рядом тоже закончила работу с водным мечом, и вся чумазая подошла, чтобы поцеловать меня в щеку. «Спасибо!» К слову, в мастерской на диванчике расположилась и Софи, краем глаза подглядывавшая на происходящее. В руках у нее лежал неизменный томик по фитомании. Она убрала его в сторону и тоже приблизилась ко мне. «Молодец, дорогой!» — ревнивый поцелуй достался в другую щеку. «Ужинать пойдем?» «Сейчас, только опробую!» — попросил я и воспользовался простейшими рунами ветра, чтобы оценить эффект. «Отлично!» Как я и предполагал, скорость материализации изменилась. Но приятным оказалось и другое. Восстановление кругов тоже пошло вверх. То есть оружие становилось более полезным. Самостоятельно такого эффекта никогда не добиться. Вероятно, с дальнейшим увеличением процентилей можно сравнять показатели с обычной магией. И тогда недостатков урунической совсем не будет. Только зависимость от артефакторного ножа. Здорово! Прокомментировал мои восторженные выкладки ломоносов и запустил вилку в свой салат. «Попробую тоже тебе помочь, если, конечно, этот согласится». Он показал себе на висок, намекая на Клери Росса. «Думаешь, он чем-то поделится?» «С паршивой овцы хоть шерсти клок!» Набив рот, пробубнил Иван. При этом глаза у него подозрительно засверкали синим, явно намекая на недовольство Бога Света. Ломоносов поперхнулся, пристально посмотрел в тарелку около минуты и вытер салфеткой рот. Похоже, божок прекратил бушевать. Этот эпизод остался почти незамеченным в нашем застолье, но я отметил про себя усилившийся напор на волю моего друга. Клерик Рос тоже предпринимал активные шаги, не собираясь просто так отсиживаться. В следующие пять дней я посвятил себя практике исцеления неживых естественных объектов. То, что мне не хватало для этого, я уже получил. Прочел, наконец, до конца запутанные трактаты инженера. Разобрался и усвоил контроль у мертвей зомби. В понимании этой механики неплохо помог шлем легионера. А также получил шестой шаг некромантии. Все препятствия на пути к цели были устранены. Самоизлечивающиеся големы из искусственного камня у меня уже отлично получались и в случае серьезных хранений они синтезировали нужный материал сами, благодаря заложенным в них отсроченным руническим кругам и некроманской решетке. Однако ходячая крепость инженера была создана из естественного камня, и она извлечивала себя сама. В помещении бывшей кузницы я раздобыл несколько кирпичей и приступил к экспериментам. Увы, руническая некромантия никак не помогала исцелить черта в камень. Я пытался повторить все в точности, как в старых записях, но как будто чего-то не хватало. На столе рядом валялись разбросанные листы, и я снова и снова возвращался к ним, хотя успел уже выучить все наизусть. Может, посмотреть в тех заметках, что сохранил клон? Помимо всего прочего, там были выкладки по новому источнику энергии для человечества – электричестве. Погибший некромант каким-то чудом смог подчинить эту стихию без магии, подручными средствами. Я перебирал материал, пока не наткнулся на те места, где то ли ногтем, то ли каким-то шпателем выскребли пару символов. Что это? Инженер как будто специально хотел уничтожить эти знания. При дальнейшем анализе я понял, что это и есть ключ к исцелению природного камня. Если вспомнить... Опальный ученый владел тремя стихиями – некромантией, землей и растениями. У меня не хватало последней. Хм. К сожалению, получение следующего клона будет совсем не скоро, и я не мог теперь разбрасываться свободными процентилями направо и налево. Надо было планировать свое развитие. Мои враги могущественны и набирают силы. Если я уйду в созидание, то проиграю в мощи. Я не имею на это права. Только не сейчас. Но у меня есть Софи. Что если? Что если попробовать создать совместное заклинание, как это делают церковники? С меня рунические круги по некромантии и земле. С нее по растениям. Сможешь в это погрузиться? Материал сложный, но ты мне сильно поможешь, если справимся. Спустя день мы прогуливались по тропинкам вокруг усадьбы и мирно болтали. «Руны? Легко. Когда приступаем?» «Погоди. А у тебя вообще есть нужные знания?» «А ты думаешь, я баклуши била?» «Ну, конечно, есть. Правда, с практикой пока туговато. Но теорию я на зубок знаю», — быстро заверила она. Софи была похожа в тот момент на отличницу-гимназистку, которая долго тянула руку, но учитель специально ее не замечал. И вот когда никто не смог ответить на каверзный вопрос, она с упоением встала со своей парты и выдала ответ. Пока на дворе хозяйничала зима, Софи действительно нечем было заняться. Чтобы получить существенную прибавку в процентилях, нужен сад. Она, конечно, тренировалась на горшках с растениями, и какие-то успехи были, но это совсем не то. Требовалось единение с природой, с почвой, а не обособленные искусственные условия в доме. Поэтому девушка с такой готовностью и накинулась на мою идею о совместной рунической магии. Только вот как ее воплотить? И мы стали думать. Мост между двумя заклинателями могли выстраивать только клирики. Они делились друг с другом маной, помогали в создании сложных структур, а также работали в парах, как тот же Джонс Маэстро. Паладин плюс клирик. У нас же с Софи такой сцепки не было. И информации по ее созданию между мирянином и церковным магом тоже не имелось. «А что, если я освою барьеры?» – вдруг предложила она. «С ума сошла? Если инквизиторы узнают, тебя казнят!» Девушка с досадой прикусила губу, но сдаваться не собиралась. «Я хочу рискнуть!» «Софи, нет! Это безрассудно и глупо! Я придумаю что-нибудь другое!» Но ты не можешь мне указывать, какую стихию развивать, а какую нет. Она подбоченилась и тут же перешла в атаку. Я и так ради тебя на многое пошла. Никто не узнает. У меня есть свободные процентили и желание помочь. Ну, пожалуйста, Артем. Она пыталась достучаться путем логики, понимая, что через чувства это не получится. Я покачал несогласие головой. У тебя же есть, друг, епископ. Давай попробуем. Если что он сотрет все забвением, ты придумываешь проблему на ровном месте. Должен быть другой выход. Я не хочу тобой рисковать. Все, на этом вопрос закрыт. Как бы это ни было грустно, но придется отступить. Хотя решение совсем близко. Только руку протяни. Научившись лечить неодушевленные предметы, я смогу понять общий принцип чистого целительства и обособить его. София злилась на Артема. Все, что ограничивало ее свободу, словно пеленой застилала глаза, и она готова была идти на пролом, лишь бы не чувствовать себя марионеткой, задыхающейся от удушья. Это гадкое, липкое чувство неспособности контролировать себя, не давало ей покоя и конфликтовало с любовью, которую она испытывала к Борятинскому. Наедине с собой она могла говорить что угодно, проводила целые баталии, чтобы сказала ему. И выстраивала цепочки разговоров в облачных мирах, где выходила победителем. Но стоило ей оказаться рядом с ним, как все это улетучивалось и принимало такое несущественное значение, что становилось обидно. Неужели у нее нет гордости? Почему она себя ведет, как какой-то несмышленный котенок? Я не создана, чтобы есть из дорогой миски, сидеть в дорогой клетке и ждать, пока меня погладит хозяин. Какой в этом смысл? Так живет скот. Эта недалекая ривка, выросшая в нищете, плевала на принципы и искала лучшего места в жизни. Софи же с рождения не имела проблем с деньгами. Будучи ребенком, она формировалась среди ученых мужей. Связи отца дали ей блестящее образование. А богатое и интеллигентное окружение сформировали вкус к прекрасному. Но ей всегда указывали, как лучше жить. Чтобы она не пыталась делать самостоятельно, все теряло цену в глазах знающего отца. Ее задача сводилась к минимуму. Найти выгодный для рода брак и развлекать мужа. Спрашивается. А зачем все это было? Зачем в ней пробудили этот голос разума? Эту жажду познаний? Чтобы что? Блеснуть умом на застолье? Это как 18 лет тренировать воина и в итоге отправить его вспахивать поле вместе с остальными крестьянами. Его навыки больше полезны на полях сражений, на службе у государя. Артему она ничего об этом не говорила. Уварова хотела сама добиться в жизни успеха, поэтому и приехала в Захалустье одна, чтобы поднять безнадежное наследство деда. И у нее почти получилось. Писать домой о своем провале и выпрашивать помощи она не стала. И вот находится нечто, что привлекает ее внимание, чему хочется посвятить свою жизнь. Софья принимается активно изучать фитоманию, ведь сильных магов в этой области мало, и здесь есть куда расти. Теория – ее конек. Страсть к книгам никуда не делась, и девушка в тайне лелеяла мечту написать свой учебник по атрибуту растений, совершить значительное открытие в этой области. Артем со своим предложением как раз то, что нужно – Гибрид нескольких стихий – это идеальные условия для выявления новых закономерностей магии. Фитоманию у нее только 15 процентилей, но эта цифра будет расти. 50 она точно возьмет, не выходя из дома. Он не может так поступить. Это нечестно. Блин, блин, блин! Чего такая кислая? – спросил ее Ломоносов, когда зашел в зал, где она сидела с учебниками и под носом пирожков. Остальные члены семьи ушли на гуляние вместе с Артемом. Софи сначала тоже хотела пойти с ними, но решила его наказать. В итоге наказала только себя. Раздираемая мыслями об упущенных возможностях, она закопалась в работе. «Пытаясь убедить себя, что все в порядке», – вздохнула она и убрала в сторону книгу. «А все не в порядке?» – поднял бровь Ваня и уселся в кресло-качалку спиной к камину. Софи заложила руки за голову и выдохнула в потолок. «Ненавижу себя!» «Это нормально первые тридцать лет», — ответил Ломоносов и качнулся туда-сюда. «И что, дальше будет лучше?» — скептично поинтересовалась она. «Конечно, неприязнь перейдет на окружающих, но зато ты полюбишь себя». «Ха-ха, смешно!» — она закатила глаза и спросила. «И вообще, кто это сейчас говорит? Ваня или твой сосед?» «А что, так заметно?» «Но я тоже не дура. Вижу, что происходит». «Наблюдательная девочка. Не знаю, что у тебя там произошло, но мне жаль, что твой жених очернил моё имя. Мы можем быть полезны друг другу». «Хорошая попытка. Еще бы знать, для чего ты сюда приперся. Отпусти Ваню». «Неужели нельзя сделать свои дела по-другому?» «Я всего лишь не хочу возрождения Абскуриана. Жаль, Борятинский этого не понимает». «Я не буду обсуждать дела Артема, тем более с тобой», — фыркнула София. «Тогда, может, обсудим тебя? Чего ты хочешь от этой жизни?» «Чего я хочу?» — на секунду задумалась девушка. Борятинский предупреждал ее не выдавать никаких важных секретов при Ломоносове из-за живущего в его сознании Клирикроса. Поэтому она тщательно выбирала слова. Но настроение сегодня было настолько поганым, что она решила приоткрыть завесу. «Для моей работы нужна барьерная магия». Она пообещала Артему не лезть во все это. И, естественно, понимала, почему он так решил. И даже в глубине души обрадовалась за его беспокойство о ней. Но поныть-то чуть-чуть можно? Что за работа? Не могу сказать. а, -а, -а, -а протяжно ответил Клирик Росс и кивнул. Понимаю. Его тело качалось туда-сюда, отбрасывая тень от потрескивавшего камина. И много тебе надо! Сколько процентилей ты хочешь? Пятьдесят? Не знаю. Да и какая разница? «Все равно я не буду их получать». «Маленькой девочке запретили играть во взрослые игры?» «Иди в пень». «Ладно, не обижайся. Думаю, у меня есть возможность тебе помочь». Софи глянула на него с недоверием. «И как?» «Я же сказала, не буду ничего делать. Просто поделилась проблемой. Не надо придумывать, как ее решить». «А что тут придумывать?» «Я тебе дам эти процентили!» «В смысле, дашь? «Ты издеваешься? Я, вообще-то, бог света!» Глаза Ломоносова на секунду блеснули синим и погасли. А на лице красовалась такая нехарактерная для него самодовольная улыбка, что захотелось огреть захватчика под носом.